Глава 17 Как ни странно, но никто даже не пытался напасть на меня. Хотя это первое, что им следовало бы сделать. Нейтрализуют меня, и тогда мои духи уже не будут представлять для них опасность. Я даже уже приготовился к битве. Чекан держал в левой руке, а в правой напитанный энергией метательный нож. Но никто не хотел на меня нападать. Какие-то здесь ваймы неправильные. И наверняка призывают неправильных духов. Любой вайм из моего прошлого мира всегда сражается бок о бок со своими духами. Да и без духов они не прочь почесать кулаки. И не только кулаки. Звон стали для ваймов лучше любой музыки. А здесь собрались одни трусы. Я видел, как выбегают люди и тут же разворачиваются, когда лишаются своих духов. Кай и Тита не оставляли никому шанса. За несколько минут столь странного и тупого боя мы поглотили уже больше сотни слабых духов. Вернее, мы их освободили. Забрали у паршивых контрактеров. «У меня есть приглашение от главнокомандующего», заговорил я, когда поток духов практически иссяк. При этом поднял высоко над головой свиток, что перенес меня сюда. «Я новый повелитель орков!» Этого оказалось достаточно, чтобы зал быстренько опустел. Вот только я не понял, из-за чего. То ли они все так испугались меня, то ли наоборот решили, что я совершенно не опасен, хоть и уничтожил всех их духов. А через несколько мгновений я ощутил присутствие духа, если и уступающего Тити в силе, то самую малость. И этот дух был явно не рад нас видеть. Сперва раздался устрашающий стрекот, показавшийся мне знакомым, а затем зал начал заволаковать дымом и необычным. Этот дым отнимал силу у любого, кто его коснется, а еще он отлично горел и даже взрывался. И мы с Титой прекрасно были с ним знакомы, и также прекрасно знали, как с ним бороться. Кай, не прикасайся к дыму. Выйди пока на улицу и подожди немного там, а мы с Титой здесь совсем разберемся. Нам уже доводилось сражаться против Великого Духа Ночи. Понятия не имею, кто дал этому духу такое название, но все называли его именно так хотя здесь бы больше подошло имя духа дыма или курения. Выглядел этот летающий парогенератор как огромная распухшая мошка с крыльями стрекозы и лапами косами, с массивной головой насекомого, сотнями мелких глаз и жвалами, способными перекусывать тяжелые доспехи. Это к королева насекомых, но главным оружием был как раз дым, что дух ночи выпускал через тысячи мелких отверстий, расположенных по всему телу. Еще он умел создавать искру, чтобы воспламенять свой дым и применять различные стихийные атаки. прям как и я, только базовые, никаких выкрутасов. Но здесь и не нужно было выкрутасов. Мощи у духа ночи хватит на десяток сильных боссов. А заключить с ним контракт невероятно сложно. Это один из немногих духов, который выкатывает своему компаньону нехилый список условий. Только после выполнения этих условий он согласится подписать договор. Пусть дух ночи очень силен, но идиотов, чтобы вестись на его условия, нет. Почти нет. Чтобы выполнить их все, нужно будет убить на это несколько лет. Но все же я знал одного человека, который смог выполнить все условия духа ночи и сделать его своим компаньоном. Великий магистр Андерсон. Бессменный руководитель ордена, под чьим руководством в ордене началась эпоха процветания. А еще мастер Андерсон обожал учить непокорных ваймов и учить их непосредственно через боль, как он всегда говорил, через выбивание дури, и делал он это всегда на пару со своим духом, Сильваном, одним из трех. Естественно, мы с Титой не раз удостаивались этой чести, и если поначалу огребали по полной, то в последней нашей встрече уже выходили победителями. «Надерем за отмухи мухи переростку?» – спросил я Титу. Змейка хищно оскалилась и одобрительно постучала хвостом по полу, разбивая каменные плиты. «После моего появления здесь нужно будет делать ремонт, но они сами виноваты. Неужели нельзя было вести себя нормально и не выеживаться?» «Слияние!» Я сейчас словно снова очутился в церемониальном зале рода Пак в день моей второй инициации. Первое слияние с Титой и те восхитительные эмоции, что я испытал. Сейчас все было даже лучше, ведь мы с Титой стали намного сильнее, уровень слияния поднялся до максимума. После слияния мое тело претерпело очень сильные изменения – Теперь я запросто могу сойти за одного из драконидов, причем сразу за одного из правящей верхушки. Об этом свидетельствовали не только внушительные рога, но и когти, способные вскрывать мифрил, и чешуя по всему телу, и массивный хвост, который я также могу использовать в качестве оружия. Первые шаги дались с большим трудом. Все же в последний раз в этом облике мне доводилось быть еще в прошлой жизни. А привыкнуть к хвосту довольно сложно, но... В бою все постигается гораздо легче. Все чувства были обострены до предела, поэтому мне не составило труда услышать звук крыльев духа ночи. Перекинул чекан в левую руку, а в правой зародился огненный шар, и я в перевалочку двинулся в самую гущу дыма. Сейчас для меня потеря энергии не так критична, как в прошлой жизни. Все же император я или как? Стоило мне сделать десять шагов, как окружающее пространство превратилось в филиал ада. Дух ночи поджег свой дым, сразу воспользовавшись сильнейшей своей атакой. Вот только это пламя оказалось слишком слабым, чтобы заставить меня волноваться. Защитные чешуйки даже не подумали нагреваться. А вот чекан раскалился до бела. Я даже испугался, что он сейчас просто расплавится, но вроде обошлось. В очередной раз мысленно поблагодарил Данилыча за такой подарок, а сам продолжил движение. Одним из недостатков духа ночи было то, что он сам не мог толком ориентироваться в создаваемом дыме, полагаясь лишь на его свойства, а когда поджигал его и вовсе замирал на месте, дожидаясь, пока пламя немного спадет. Этим мы и воспользовались. Вот и сейчас я нашел духа ночи, зависшего в паре метров над полом возле дальней стены. Он усердно махал крыльями, отгоняя от себя пламя, и даже не думал никуда улетать. Поэтому камень, что прилетел на него сверху, угодил прямо по массивной голове, выведя из строя минимум десяток глаз. И как раз с той стороны, где я стоял. Теперь можно было подобраться еще ближе и нанести следующий удар, на этот раз магией. Закрутил вокруг духа ночи смерч, который начал стягивать в себя весь дым, а заодно и пламя, потом еще долбанул по смерчу молниями и добавил жара. Раньше я не мог так спокойно управляться с магией, поэтому мы с Титой просто пользовались тем, что дух мастера Андерсона не мог пробиться через нашу защиту. Ловили его и пинали до победного. Но способ с магией мне понравился больше. Осталось только немного подождать, когда явится хозяин духа, но ну или не отзовет его, что более вероятно. Я бы не стал рисковать, и при первой же опасности уничтожения вернул своего компаньона. Смерч продолжал бушевать, а Дух Ночи даже и не думал спасаться или предпринимать какие-нибудь шаги по собственному вызволению из этой западни. И это было очень странно. Все же это великий дух, а не какая-нибудь мелочь, что даже не имеет инстинкта самосохранения. Или... Вот же... Как я мог так ошибаться? Принял слабого духа за духа ночи. Это была просто копия, практически в натуральную величину и обладающая основными способностями оригинала. А через пару мгновений я и вовсе понял, что это был имитатор. А вот настоящий дух ночи ударил мне в спину, заставив кувыркаться по залу. Вот тебе и высшая ступень слияния. «Сила есть ума, не надо!» «Не смог раскусить столь простой план!» Спутал имитацию с оригиналом и подставился под удар. Мастер Андерсон никогда не пользовался подобными трюками, поэтому мне и в голову не пришло, что такое возможно. Но теперь я точно не попадусь на этот трюк. Удар духа ночи не причинил мне никакого вреда. Пострадала лишь моя гордость, которая требовала немедленного отмщения. Быстро вскочил на ноги, чтобы снова увидеть приближающийся дым. Больше играться я не собираюсь, поэтому создал мощнейший воздушный поток и сдул всю эту пакость. После чего найти создающую дым тушку оказалось довольно легко. Настоящий дух ночи висел под высокими сводами, пыжись изо всех сил, выдавливая из себя дым. Простого зацикливания техники ветра вполне хватило, чтобы устранить эту проблему. А затем я подбросил себя вверх, вновь воспользовавшись ветром. В наивысшей точке прекратил слияние и стал падать, а Тита полетела дальше, чтобы сцепиться с мухой переростком. В ближнем бою дух ночи был не соперником Тити. Осталось немного подождать, и эта проблема будет решена. Ловить великого духа я сейчас точно не буду. Слишком это долго и муторно. Да и не нужен мне такой дух. Не собираюсь я выполнять его условия. Этому экземпляру было очень далеко до духа мастера Андерсона. Сильван был невероятно хитер и искусен в управлении дымом. Он мог создавать свои точные копии и вводить противника в заблуждение, и еще множество трюков, благодаря которым мы с Титой проигрывали раз за разом. «Хватит уже!» – раздался мужской голос, когда Тита практически довела дело до конца. Дух ночи находился в ее плотных объятиях. Практически все отверстия, выпускающие дым, были заблокированы, а лапы-клинки ничего не могли сделать с мощным телом змейки. Да и жвало духа также не могли прокусить толстую чешую. «Признаю, я проиграл! Сильван, возвращайся и восстановись! А я пока побеседую с этим крайне интересным человеком, и первое, что я хочу узнать у него, каким образом удалось заключить контракт с этим великим духом змея-защитника». «Когда-то я знал эту прекрасную леди!» В дальнем конце зала появился мужчина лет сорока и медленно двигался в нашу сторону. Это был Вайм, и очень сильный Вайм. Я прекрасно ощущал, что он ничуть не уступает мне в силе, а там может, и превосходит, поэтому было удивительно, что у него оказался столь слабый дух, которого он назвал... Так, стоять! Нет, не может быть подобных совпадений. «Не может кто-то еще сделать своим компаньоном великого духа ночи и назвать его Сильваном!» «Подобное совпадение просто невозможно!» Да еще и слова, что он сказал в конце. «Кто вы? И откуда вы знаете мою змейку?» «Хочу сказать, что тоже раньше сталкивался с духом ночи по имени Сильван, но тот дух был намного сильнее, и это он в основном всегда брал верх над нами». «Кто ты?» Вопросом на вопрос ответил мне мужчина. Он был сильно возбужден, глаза начали гореть, а руки слегка трястись, словно увидел нечто невероятное. Я новый повелитель орков, что прибыл к главнокомандующему. На земле мне дали имя Пакт Хеджин, а этот дух мой компаньон, великий дух-защитник Титания. Мужчина замер и вылупился на меня, словно увидел нечто невозможное. Его глаза были готовы просто выскочить из орбит, а еще он от чего-то решил плюхнуться на колени хвала богам Не могу поверить что после смерти мне суждено вновь встретить своих лучших учеников. кто-то очень могущественный присматривает за мной ты понимаешь о чем он говорит спросил я титу, которая уже находилась рядом со мной. Она все еще была готова в любой момент броситься в бой, но этого точно не потребуется. Мы дали понять, что с нами лучше не шутить, что способны справиться даже с великим духом, хотя этот и был каким-то слишком слабым». «Странный он какой-то, как и все, кого мы здесь встретили», ответила мне Тита, продолжая смотреть, как мужик восхваляет всех богов за такой подарок. «Любезный, э, не расскажешь, чему ты так радуешься?» «Может, и мы к тебе присоединимся?» — спросил я, когда уже надоело ждать. Но восхваления даже и не думали прекращаться. Как ему самому-то еще не надоело? «Ты сказал, что в прошлой жизни знал духа ночи по имени Сильван, а я в прошлой жизни знал духа защитника по имени Титания. И еще лучше». «Знал одного очень умелого Вайма, на которого я возлагал огромные надежды, даже собирался передать ему пост великого магистра ордена. Только тот Вайм сгинул в подземелье. Встретился с богом монстров и отчего-то решил не звать братьев на помощь. Из-за этого были уничтожены все деревни в округе. А монстр смог стать в разы сильнее». За спасение мира ордену пришлось заплатить огромную цену, погибли все магистры и старшие ваймы, и все это было ради того, чтобы напитать печать призыва великой сущности. А ключом в этой печати стал великий магистр. «Мастер Андерсон?» — не веря самому себе, спросил я. «В этом мире меня зовут Альтаир, и я не мастер, не великий магистр». Здесь меня знают как главнокомандующего. Того, кто ведет Орду. Вот такие дела, умник, усмехнулся Альтаир. Кто-то сделал правильные выводы. Ты всегда выставлял себя умнее других, даже если совершенно не разбирался в теме разговора. Это имя тебе идеально подходит. Мы сидели в кабинете главнокомандующего. Он же главный магистр недавно созданного Ордена Ваймов, которых здесь называли душеловыми. И работал этот Орден по иным принципам, отличных от тех, что прививали мне в прошлые жизни. Я не стал ничего изобретать. Здесь уже имелось свое подобие Ордена Ваймов, и вот там очень давно зародилась практика угнетения призванных духов. Их здесь считали бесправными рабами, которые должны беспрекословно подчиняться своему хозяину. Ни о каких контрактах и речи не было. Лишь печати подчинения, подавления и усмирения. Довести духа до такого состояния, когда он сам начнет умолять сделать его своим слугой или убить. Вот такие принципы раньше здесь ценились превыше всего. Даже не представляешь, насколько сложно мне уничтожать доставшееся наследие. Это была лишь малая часть того, что мне успел рассказать Альтаир, пока мы обедали. После моего столь эффектного появления на пороге ордена поднялся нехилый переполох. Основная ударная мощь ваймов сейчас находилась на учениях в горах. Чтобы добраться до ордена, им потребуется не менее пяти часов. Поэтому меня встречали лишь ученики и кучка преподавателей, что не отличались особой силой. И вообще были откровенными слабаками. Сам Альтаир их так назвал. А тот магистр, что встретил меня самым первым, с огромным трудом смог сдать выпускной экзамен. Место магистра он получил благодаря своей семье и средствам, что они вложили в орден. Все это случилось после событий, что рассказал мне Ульгар.